Эдуард Стрельцов. Метеор на футбольном небосводе. Большой футбольный мир так никогда и не увидел Эдуарда Стрельцова, и этого безмерно жаль. А ведь он мог бы сыграть на трёх мировых чемпионатах и трёх первенствах Европы. И нет сомнений, что его игра стал бы таким же открытием и откровением, как игра Юновы Пелена на чемпионате мира. 1958 года или более зрелого Эйсебио на чемпионате 1966 года. Но случилось то, что случилось. Стрельцов так и остался футболистом только России. Зато здесь это одно из самых почитаемых футбольных имён. Он ворвался в футбол столь же стремительно, как все Володдобров, только в куда более юном возрасте. Ему было только 17 лет. А вся Москва уже заговорила о том, что в «Торпедо» появился какой-то стрелец, прирожденный центрофорвард, творящий на поле чудеса. Почему-то его имя сразу же стало обрастать разнообразными слухами. Гадали, кто он да откуда. А правда была очень простой. Стрельцов из подмосковного Перова. Окончив семь классов, работал на заводе «Фрезер» с лесарем-лекальщиком и играл в футбол в заводской команде. Сначала в детской, но быстро вымохал ростом и совсем мальчишкой стал выступать за взрослых. В 1953 году, когда Эдуарду было 16, его и ещё нескольких юных заводских футболистов, подающих большие надежды, тренеры Торпедо взяли на южные сборы вместе с командой мастеров. Дальше последовал молниеносный взлёт. Зимой Эдуард уже играл в основном составе на турнире автозаводских команд. проходившим на заснеженных полях в Горьком, как тогда называли Нижний Новгород. А 14 апреля 1954 года в матче против Тбилисского Динамо забил свой первый гол в чемпионате СССР. Тогда ему ещё даже не исполнилось 17. Зрители полюбили стрельца мгновенно. Ладный и крепко скроенный, он легко проходил сквозь самые мощные оборонительные редуты Несмотря на внушительные габариты, он многих превосходил в скорости, и часто можно было видеть, как на глазах отстают пытающиеся достать его защитники. К тому же у Стрельцова наладилось отменное взаимодействие с другим великолепным нападающим торпедо Валентином Ивановым. Казалось, они могут находить друг друга на поле с закрытыми глазами. Правда, иной раз Стрельцов зрителей удивлял Он мог полматча практически простоять в центре поля, с виду не особенно даже интересуясь игрой и вызывая недовольство трибун, а потом вдруг, увидев возможность, скрытую для других, рвануть вперёд и в один миг решить исход матча. Вскоре оба торпедовца оказались в сборной СССР, которая в феврале 1955 года совершила поездку в Индию для подготовки к сезону. Первый свой матч за сборную Едуард Стрельцов сыграл 26 июня 1955 года в Стокгольме в товарищеском матче со сборной Швеции и сразу забил 3 гола. В тот год тренеру Гавриилу Качалину удалось создать очень сильную сборную команду. Основу её составляли спартаковские игроки: Никита Симонян, Сергей Сальников, Игорь Нетта, Анатолий Исаев, Анатолий Мослёнкин, Анатолий Ильин. при динамовском вратаре Льве Яшине. К ним великолепно подошли два торпедовца, Иванов и Стрельцов. В товарищеских матчах сборная СССР дважды обыграла тогдашнего чемпиона мира, сборную Германии. От команды ожидали больших успехов и на официальных соревнованиях, первыми из которых должны были стать 16-е Олимпийские игры в австралийском Мельбурне. И сборная СССР действительно... в 1956 году стал олимпийским чемпионом. Свою долю в победу внёс и Эдуард Стрельцов. В труднейшем полуфинальном матче со сборной Болгарии именно он сравнял счёт, когда до конца дополнительного времени оставалось всего 8 минут. А 4 минуты спустя спартаковец Борис Татушин забил победный гол. В финальном матче со сборной Югославии, однако, Гавриил Качалин обоих торпедовцев на матч не поставил, предпочтя играть в нападении с одними спартаковцами. Как бы то ни было, матч был выигран со счетом 1-0. Сборная СССР стала олимпийским чемпионом. Правда, золотые медали в ту пору вручались только участникам финальных матчей, поэтому своих наград ни Стрельцов, ни Иванов не получили, но победа была на всех одна. После блестящего успеха на Олимпийских играх Сборная СССР готовилась к чемпионату мира 1958 года в Швеции, первому в своей истории. Особые надежды возлагались на Эдуарда Стрельцова, и он их оправдал. В 1957 году у него выдались знаменитые 100 дней, в течение которых он забил 31 гол. Хотя здесь учтены не только голы за родной клуб Торпедо и сборную, Но и забитые в международных товарищеских встречах результат тем не менее впечатляет. В том же 1957 году сборная СССР успешно прошла отборочный турнир к чемпионату мира. Решающим был дополнительный матч со сборной Польши, который проводился на нейтральном поле в Лейпциге, и здесь именно Стрельцов открыл счёт, несмотря на то, что в самом начале матча получил травму, но продолжал играть. Никто не ожидал того, что произойдёт буквально накануне отъезда сборной в Швейцарию. Но случилось то, что случилось. По тяжёлому обвинению Эдуард Стрельцов был судим и до февраля 1963 года находился в заключении. За эти 5 лет без него прошли два чемпионата, на которых играла сборная СССР. В 1960 году без него родной клуб Торпедо Впервые стал чемпионом страны, выиграв вдобавок и кубок СССР. В том же году сборная СССР в первый и единственный пока раз стала чемпионом Европы. В 1965 году Эдуард Стрельцов вернулся в Торпедо, и этого опять-таки мало кто ожидал. Теперь его действия на поле заметно изменились. Он был не только мощным центрфорвардом, но и футболистом, ведущим всю игру команды. Причём ведущим её мудро, терпеливо по отношению к партнёрам, но вместе с тем с необыкновенным блеском, с неожиданными решениями и остроумными футбольными находками. В первый же год своего второго пришествия в Торпедо Эдуард Стрельцов помог своему клубу выиграть звание чемпионов СССР. Правда, в следующих сезонах успехи торпедовцев были заметно скромнее, зато игра самого Стрельцова собирала полные стадионы. Он по-прежнему немало забивал и сам. В сезоне 1968 года, например, забил 21 мяч, едва не став лучшим снайпером чемпионата, и голы были на все вкусы. Особенно в том году удался матч со Спартаком в первом круге. Поначалу торпеда проигрывала 0-1, а закончилась игра со счетом 5-1. Стрельцов со своим новым партнером по нападению Михаилом Гершковичем Во втором тайме забили под два мяча. Они преодолевали защиту Спартаковцев вдохновенной игрой друг с другом в стенку и выкладывая один другому мячи как на блюдечке. Один мяч Стрельцов буквально закатил в пустые ворота. Настолько филигранный пас сделал Гершкович. А спартаковские защитники ничего не в силах поделать, выглядели при блестящей игре двух торпедовских форвардов словно статисты. Иногда к восторгу зрителей Стрельцов проделывал совсем уж фантастические футбольные трюки. В матче с ЦСКА, например, как-то раз пробивал пенальти. Разбежался, сделал замах и остановился у мяча, не ударив. Вратарь между тем среагировал на замах и прыгнул в угол, а Стрельцов, дождавшийся этого, даже не ударил, просто катнул под смех трибун мяч в другой угол. В 1966 году Он вновь вернулся и в сборную СССР, хотя на чемпионат мира, проходивший в том же году в Англии, игрока с уголовным прошлым руководители советского футбола выпустить не решились. За границу впервые он выехал только в 1967 году вместе с родным Торпедо. В 1967 и 1968 годах Стрельцова дважды подряд признавали лучшим футболистом страны. В 1968 году Торпедо выиграло кубок СССР, причём единственный гол был забит после остроумного паса пяткой, который Стрельцов выдал партнёру по нападению Юрию Савченко. И всё-таки у всех, кто по-настоящему любит футбол, зрелы игра Стрельцова вызывала не только восторг, но и щемящее чувство горечи. Сколько всего он смог бы сотворить на поле в эти выброшенные из жизни годы. Сколько было бы побед и с торпедой, и со сборной? Быть может, побед самой высокой пробы? Удивительным образом последний гол в своей футбольной карьере, как и первый, Эдуард Стрельцов забил в ворота того же Тбилисского «Динамо». Случилось это 16 октября 1968 года. Никто опять-таки не предполагал, что уход Стрельцова с футбольной сцены так близок, но в следующем году он получил тяжелейшую травму разрыв ахилла, и в прежнюю силу после этого уже не заиграл. Осенью 1970 года Стрельцов провёл свой последний матч за Торпедо. Можно, пожалуй, сравнить этого великого футболиста с метеором, мелькнувшим, вернее даже дважды мелькнувшим на футбольном небосводе, лишь на короткий миг. После завершения игровой карьеры Едорд Стрельцов окончил высшую школу тренеров, но предпочёл заниматься с детьми и ездить по стране с командами ветеранов. Ушёл из жизни рано, скончавшись от тяжёлой болезни 22 июля 1990 года. В тот день ему было 53 года и 1 день. К счастью, остались ленты кинохроники, видеозаписи, так что его игра живёт. А ещё остались простые и мудрые слова, сказанные им в одном из интервью. Как-то меня спросили, за что я люблю футбол. Сам я себе такого вопроса никогда не задавал и потому сразу не нашёлся, что ответить. Да и вообще, наверное, так ставить вопрос неразумно. Вот что больше всего ценишь в футболе? Можно спросить. Я ценю в футболе мысль. Вижу в нём прежде всего игру очень-очень интересную. главным образом потому, что в ней надо думать.